Глава тридцатая. В огне. Милан, 1499 год. 24 июля французы, миновав Асти, переходят границу герцогства Миланского и осаждают Роккадараццо. Замок Анноне разграблен. Кондотьер Галеаццо Сан-Саверино, не приняв бой, сперва запирается в стенах Алессандрии, потом отступает, а его брат Джан-Франческо Граф Каяццо, предав Сфорца, и вовсе переходит на сторону врага. Предательство совершает и Пьетро де Галарата, бывший посол в Неаполе, запечатленный Леонардо в качестве одного из апостолов на Тайной Вечере, открывает французской армии ворота своего замка Коццо Ломеллина, за что вскоре вознаграждается королевским назначением в только что созванный Сенат. Герцогство полыхает. Но Леонардо невозмутимо сидит в своем кабинете в корте веке, то набрасывая заметки по механике, «В день 1 августа 1499 года пишу я здесь о движении и весе», то вновь задаваясь вопросом подогрева воды в купальне Изабеллы Арагонской, прикованной к дворцу болезнью сына, маленького герцога Франческо, о купальне герцогини Изабеллы, приспособление для печи в купальне герцогини Изабеллы, Конечно, странно, что вдовствующая герцогиня зябнет капризничает, требуя горячей ванны, поскольку летом в Милане довольно жарко. Но и Леонардо не прост По сути, он сближается с теми, кто может рассчитывать на милость будущих хозяев жизни. Разумеется, сторону мора виновного в захвате Неаполя французами и смерти ее мужа, Изабелла не примет. Да и маленький герцог Франческо явно будет рад оказаться в числе первых освобожденных от тирании. Наступление французов стремительно и неудержимо. 19 августа взята Валенца, а затем и Алессандрия. 30 августа в ходе народного восстания в Милане, поднятого сторонниками Тривульсо, разграблены дома герцогских чиновников. Симона Орригони, воспользовавшись беспорядками, убивает казначея Джованни Антонио де Ландриано. Отныне никто не может чувствовать себя в безопасности. 2 сентября Моро бежит в Инсбрук, надеясь получить помощь у императора Максимилиана. Замок сфорцеска способный благодаря запасам продовольствия и оружия выдержать длительную осаду, он вверяет Кастеляну Бернардино да корта Однако Бернардино вместе с Филиппино Фиески и Кристофоро да Калабрия предает герцога, пойдя на соглашение с французами. Бергонсоу Ботто спасается лишь потому, что Мессер... Бальдасаро Пустарло уводит его из замка и прячет в своем доме. 6 сентября открывший ворота Милан встречает кондотьеров победителей, Джан Джакомо Тривульцо и Луи де Люксембурга Линьи. Непосредственным свидетелем событий 5 сентября 12 ноября становится спутник флорентийского посла Франческо паппи гуманист и бывший ученик Полициано, а также секретарь и друг макиавелли не Нетуччи или Веспуччи. 6 октября в Милан торжественно въезжает Людовик XII. В городе он задерживается на целый месяц, верша правосудие и дожидаясь окончательного завоевания герцогства. В первых рядах итальянских аристократов, спешащих присягнуть ему на верность, бывший противник французов в битве при Форнова маркиз Монтуанский Франческо Гонзага. В его свете 20-летний дворянин Бальдасарро Кастильоне, посланный Изабеллой Деста, изучает латынь и греческий у Димитрия Халкокандила и Джорджо Мирулы. Проведя несколько лет при Миланском дворе, он наверняка знаком с Леонардо, а теперь становится и свидетелем разорения города. Замок Сфорцеско, некогда принимавший лучших людей, цвет нашего мира, теперь стал похож на кабак и провонял навозом. Леонардо терпеливо ожидает развития событий в своей мастерской. Пометка «Постройки Браманте» в самом центре внутренней стороны обложки манускрипта «Эль» напоминает о рисунках и архитектурных чертежах, которые оставил Браманте, уехавший из Милана в Рим после смерти Гаспаро Висконти 8 марта 1499 года. А ниже, теми же пером и чернилами, несколько коротких, но драматичных заметок, сделанных, по-видимому, в начале сентября. Костелян брошен в темницу. Бесконты проволокли по улицам, а сын его после умер. У Джана Делла Роза отобрали все деньги. Боргонсо попытался, но передумал и лишился всего. Герцог потерял государство и имущество, и свободу, и ни одно его дело не было закончено. Правда, это лишь слухи, которые до него доходят. В реальности все иначе. Кастелян Бернардино оказался не пленником, а предателем. Галяццо Висконти, в прошлом верный рыцарь герцогини Беатриче и ближайший сподвижник Моро, стал одним из первых, кто его предал. Бергонцо Ботто сумел сохранить жизнь, перейдя на сторону французов. Поговаривают, будто Моро схватили в Вальтеллине, хотя на самом деле это неправда. Ему все-таки удалось бежать свобода герцог пока не утратил, зато потерял государство и имущество, то есть власть и богатство. А следующая фраза непосредственным и горьким образом касается самого Леонардо. Ни один из грандиозных герцогских заказов, включая конный памятник Сфорца, до конца так и не доведен. На первой странице все того же манускрипта «Эль» можно прочесть краткий список опять-таки Миланского периода. Возможно, это места и люди, которых следует повидать перед отъездом. В глаза бросаются имена Джованни Амброджи де Прядиса и плотника Гаспара Страмидо, которого французы подрядили восстанавливать разрушенные войной деревянные мосты и ворота Милана. Находит ли Леонардо общий язык с победителями? На одном из листов последних миланских лет изображен передвижной театр или некая полукруглая сценическая конструкция с припиской. Это нужно обтянуть холстом, а после сколотить вместе. Рядом с рисунком – загадочный список первоочередных дел, начинающийся со столь же загадочной фразы. «Найти инил и сказать, что ждешь его емирв, чтобы ехать с ним лопаенв». Шифр предельно прост. Самые важные слова – инил, емирв, лопаенв – записаны задом наперед. Поэтому сообщение следует читать так. найти линьи, и сказать, что ждешь его в Риме, чтобы поехать с ним в Неаполь. Смысл понятен. Линьи, командующий французской армией, Леонардо намерен встретиться с ним, сообщить, что будет ждать его в Риме, чтобы затем совместно продолжить путь в Неаполь. На другом листе, изначально приложенном к вышеупомянутой записке, Леонардо набрасывает необычный маленький фонтан, увенчанный Херувимом возможно, хитроумный механизм, спроектированный с целью поразить новых хозяев и снискать их расположение, например, щедро разливая вино вместо воды. Художник даже добавляет примечание о постепенном разбавлении воды вином и тотчас же проводит опыт, о котором свидетельствует неестественно круглое пятно, оставленное на бумаге кувшином или кружкой. Напоминание о встрече с леньи имеет основополагающее значение для понимания того, как Леонардо намерен поступить и каковы его истинные отношения с французами в эти первые дни их пребывания в Милане. Граф Линьи, двоюродный брат Карла VIII и участник похода 1494 года, один из виднейших членов королевской семьи, чьи феодальные права простираются до самого Неаполитанского королевства. Вступая в завоеванный Милан, Линьи уже строит планы, не менее грандиозные, чем у его кузена Карла VIII. Двигаться дальше, на Неаполь, взять который в 1495 году, насколько ему помнится, оказалось невероятно легко. 9 сентября он направляет в Венецию тайного агента Пьетро Дантича в надежде убедить светлейшую республику помочь ему со снабжением, пообещав взамен уступку портов и территорий. В переговорах задействованы также венецианский секретарь в Милане Джованни Дольче и посол при королевском дворе Антонио Лоредан. Однако у Венеции, недавно подвергшейся нападению турок, хватает своих проблем. Она предпочитает выждать, и затея линьи проваливается. Впоследствии граф будет пожалован еще множеством титулов и умрет во Франции в 1503 году, не дожив и до сорока. Смерть молодого аристократа станет тяжким ударом для всех, кто связывал с ним надежды. Секретарь Линьи, поэт Жан-Лемер де Бельж, напишет поэму «Ла плян ду дезире» «Плач по желанному», в которой заставят саму природу рыдать над телом Линьи, а двух нимф живопись и реторик, поэзию спорить о превосходстве живописи над поэзией. То есть перед нами очередной парагон искусств. Лемер перечисляет художников, оплакивающих Линьи, и в этом списке помимо Джантиле Беллини, Перуджино и муленского мастера Жана Эя, присутствует и Леонардо, той Леонардо Квиаграс Супернес. Ты Леонард благословенный свыше. А следом за ними возникает имя Жана де Парисса Переаля, портретиста и миниатюриста Карла VIII и Людовика XII, организатора празднеств и церемониальных королевских выездов, а также консультанта по военной инженерии. Встретив своего альтер-эго в 1499 году в Милане, Леонардо просит его объяснить кое-какие техники, о чем упоминает в вышеуказанном списке дел. Выяснить у Джана де Париса, как он пишет по-сухому, и рецепт белой пастели, и как делать многослойный картон. Жан и в самом деле большой знаток пастели, удобной для быстрых этюдов и портретов. Людовик XII взял его с собой в Милан, чтобы зарисовать основные места действия и батальные сцены короткой ломбардской кампании. Пользуясь случаем, французский художник предлагает свои услуги и маркизу Гонзаги. Несколько лет спустя Лемер посвятит другу «Послание зеленого любовника» 1512, а «В житие венецианцев» 1509-й о триумфальной победе Людовика XII над Венецией в битве при Аньаделло преподнесет его как второго Зефксиса или Апелеса. Причем отрывок, где говорится о Периале, поразительно точно изображающим битву, в значительной мере перекликается с тем, что успел сочинить для своего трактата о живописи Леонардо. Список первоочередных дел – пестрит такими глаголами, как «сделать», «забрать», «выяснить», «убрать», «купить», «продать» и даже «выучить», что свидетельствует о сильной спешке. Леонардо торопится уехать из Милана. Нужно еще собрать и упаковать последние книги, работы Виттелло, Евклида, математика Леонардо Кремонеза, получить копию дарственной на тот самый виноградник, его можно сдать в аренду отцу Салаи. Продать все, что не получится, увести купить удобную одежду в дорогу, куртку, берет, ботинки, чулки. Подготовить для перевозки сундуки, один из которых отправится в Винчи. Как защитить их от дождя и снега? Обычно для этого используют попоны, так называемые мулатьеры, но лучше подойдут плотное одеяло. Два сундука, укрытых мулатьерами, но лучше одеяло, поскольку их три из которых одно останется в винче. Теперь последнее. Деньги. К пятидесяти годам Леонардо наконец понял, что не имеет смысла таскать с собой все эти свертки и кульки, набитые золотыми дукатами и имперскими лирами. Деньги умеют путешествовать сами, причем гораздо безопаснее, ведь их можно лишить материальной формы, заменив обычной распиской, переводным векселем. 14 декабря 1499 года художник по очереди посещает миланские конторы двух флорентийских банкиров – Франчески и Сильвестру Дидино, где обменивает и вносит в каждый банк сумму, эквивалентную 300 золотым флоринам, после чего получает два векселя, которые в случае его отсутствия во Флоренции 7 и 14 января 1500 года должен обналичить Джован Батиста Ди Бенедетто ди под гарантии наследников Пьеро диджино Джино Каппони и Таддео Гадди. В общей сложности 600 флоринов. Значительная сумма, если, конечно, не упоминать, что это все деньги, накопленные Леонардо почти за 20 лет в Милане. Флорины вносятся на счет, открытый на его имя в банке при больнице Санта-Мария-Нуова которым уже не первый год управляет монах-картезианец Леонардо Диджованни Бонафе. Удивительное совпадение. Монах-банкир приходится художнику не только тезкой, но и практически родственникам, ведь он брат моны Лизы Диджованни Бонафе, матери Лукреции Картеджани, последней жены Сера Пьера да Винчи и, соответственно, мачехи Леонардо. Разумеется, монах-банкир не первый год числится клиентом своего зятя-нотариуса. Наконец все готово, грядет Рождество, пора ехать. Сундуки, набитые одеждой, личными вещами, но в первую очередь рисунками, книгами и тетрадями, грузят на вьючных мулов. Дарима дорога долгая. И вот уже по соседству с карикатурным образом улыбающегося старика, возможно, приятеля монаха, фра Луки Пачоли, возникает карта первого участка пути от Милана до Лоди или Павии с указанием соответствующих расстояний. Далее запланировано еще несколько остановок. В Болонье, где сейчас живет ученик и друг Леонардо Больтрафио, во Флоренции, возможно, благодаря связям Агустино Веспуччи, а главное, в Винчи. Будущее темно и неопределенно, но, по крайней мере, с мальчишеским восторгом, думает Леонардо, он вернется в свой город, припадет к родной земле, восстановит силы, чтобы отправиться навстречу новым, неведомым приключениям, ждущим его на юге. Вот только как сказать старому дяде Франческо и сестрам о той минуте, когда их обожаемая мать Катерина навеки уснула у него на руках.